Глава 7. Вершины и пропасти. Фагарта Сойрон на границе между Восточным и Южным Ларгинариумом. Просыпалась Фагарта с трудом. То выплывала из забытья, то погружалась обратно, точно пытаясь выдраться из болота. Голова не болела, но была какой-то тяжелой, мутной. Во рту стоял кислый привкус, как после изнурительной лихорадки а ресницы слиплись точно от слез. Беспощадное солнце то сукоризной светило в глаза, то снова исчезало. Когда она очнулась окончательно, то было уже за полдень. Вчерашние огромные костры угасли, оставив выжженные черные пятна. Пламя жило только в походных очагах, кольцах, выложенных камнями, где готовилась еда — или варились лекарственные составы. Лежала фог на теплом плаще у бревна, на котором они вчера сидели у огня. А еще один зеленый плащ, попроще, был натянут на две склоненные рогатины так, чтобы прикрывать ее от солнца. Неподалеку горел маленький костер. Рядом, на траве, стоял горшок, прикрытый крышкой. Рядом лежал сверток, а чуть дальше сидел скрестив ноги на ишмиратский манер, молодой мужчина к ярче, в ярких черно-синих одеждах. «Тарри», — вспомнила Фог, приподнимаясь на локти и отчаянно зевая. «Его зовут Тарри Трещотка». Тот, словно подслушав ее мысли, вскинул голову и широко улыбнулся. «Проснулась!» — подскочил он, ловко наполнил чашу вязким отваром, прихватил сверток, И присел на корточки рядом с Фог. «Как ты? Голова не болит? Ух, ну ты и плясала вчера! А как небо-то подпалило! Ух, я такое уважаю! Если голова болит и горло сушит, то вот, выпей!» Она механически направила было морд к чаше, чтобы проверить состав отвара А потом узнала запах и улыбнулась. «Вам учитель мой, что ли, подсказал рецепт?» «Алларта? Он самый!» — усмехнулся Тарри. «А ты-то откуда знаешь?» «Так я его с 12 лет варю», — рассеянно призналась Фагарта. «Для учителя. И такой состав, и другие разные. Рецептов много. А то он иногда уйдет с дерранным сказителем прогуляться, а возвращается только дня через три. Вот только я не думала» что этот отвар когда-то понадобится мне самой. Стало грустно. Вот только печалица долго Тарри не дал и подтолкнул к ней чашу. Ты пей, пей. И вот, тут свежие лепешки, сыр, травы пряные. Варенье хочешь? Есть и варенье. Сладкое-сладкое, из спелых ягод. Только вот до телеги сбегать надо. Ей казалось, что аппетита не будет. Но после нескольких глотков отвара она ощутила голод и с удовольствием съела несколько лепешек и немного сыра. Вчерашний вечер постепенно оживал в памяти и выходка Мирры, и пляски у костра, и откровение Сидше, от которых было очень-очень больно. А, начала была она, и Тарри, понимающе закивал. «С тобой просидел твой капитан до самого утра, поди!» «Видно, сон сторожил. Я тебе скажу кое-что, ясноглазая дева. И не сердись уж, если не в свое дело лезу», продолжил он неожиданно, понизив голос. «Но ты его береги». «Сидше?» — удивилась она. «Его!» — вздохнул Тарри. Подумал, стащил кусок лепешки из свертка, макнул в отвар, прикусил, скривился. «Таких, как он!» Очень любит Аю-насмешник, а за теми, кого любит, он следит ой как пристально. И знай себе им судьбу наизнанку выкручивает для пущей потехи. Уж я-то знаю, я сам из таких. Но с понял, как беды избежать. Всего-то и надо, что первому начудить, развеселить Аю-насмешника. Но то я, а капитан-то твой, человек печальный и серьезный. Хоть по нему так сразу и не скажешь. Фог стала зябка. Она обхватила ладонями чашу с еле теплым отваром и спросила тихо. Если и так, то что я против вашего веселого бога сделать смогу? Да просто будь рядом, подмигнул ей Тарри и закинул остатки лепешки в рот. Потому что когда ты есть, ни на кого другого смотреть уже невозможно. Даже и Аю насмешнику. После этого он резко переменил тему и проболтал о чем-то необременительном почти целый час, пока не явилась направленная Телором дружинница и не сообщила, что скоро де будут выдвигаться, скоро это изрядно растянулось, покуда отыскали кальва, прикорнувшего в кустах поодаль, покуда прибрали по обычаю погребальные костры, пересчитались между собой, Выкликали по округе потерявшихся и заспавшихся. Решили, кто за кем едет. Быстрее всего управились с делами люди мирры. Сноровисто, ловко, перебрасываясь едкими безжалостными шутками и ненавязчиво помогая друг другу. Сам же наместник Юга выглядел еще более злым, чем обычно. Он стоял, скрестив руки на груди и глядел на собственного гурна с такой ненавистью, что Фагарта на месте бедного животного давно бы дала дёру. «Не протрезвел, что ли?» догадалась она вдруг, вспомнив слова Эсхейт о том, что пьяный Мирра от трезвого отличается только тем, что не может в седло влезть, не свалившись. «Или с похмелья. Может, помочь?» Но пока она размышляла, не оскорбительным ли будет такое предложить, мимо стремительным шагом прошел Теллар. Почти прошел точнее, а затем скользнул по взглядом и запнулся на ходу. Приблизился к нему, ухватил поотечески за ухо и повел куда-то в сторону, сукаризной выговаривая в полголоса. «Сколько раз тебе твердить? Воин и правитель должен думать наперед, родить о своем теле и о духе. Дурным страстям необдуманно не поддаваться». «Так я подумал!» ответил Мирра голосом, исполненным достоинства. Схлопотал немилосердный подзатыльник и был утащен в заросли, с глаз долой. «Будет лечить похмелье», — поняла Фог, «и воспитывать, причем подальше от дружины, чтоб Мирра мог сохранить лицо». После этого она зауважала Теллора еще больше. Ей самой не нужно было собираться. Все вещи помещались в сундук, И, собственно, там и лежали. Со скуки она обошла по кругу лагерь в поисках знакомых лиц. Не нашла ни Сидше, ни людей из его команды, ни Серима. Зато, к своему удивлению, наткнулась на Иаллама, который угрюмо сидел на склоне, подставив солнцу веснушчатый нос. И, очевидно, предавался невеселым мыслям. «Грустишь?» – спросила она, осторожно присаживаясь рядом привет и аллам судя по выражению лица собирался возмутиться вслух но передумал и вяло кивнул да и есть от чего фок придвинулась чуть ближе подтягивая колени к подбородку по правде говоря сидеть здесь на припеке пока легкий ветер ласково перебирал волосы на затылке было очень хорошо спешить никуда не хотелось а вспоминать о трудностях и горестях, которые поджидали впереди, и тем более. — А расскажи, — тихо попросила она, — я никому тебя не выдам. И Аллам посмотрел на нее и фыркнул. — Смешная ты. Ладно, слушай. И гляди, — добавил он, и, поколебавшись, вытащил откуда-то из рукава маленький, в две ладони величиной, изящный кинжал с багряной рукоятью. Знаешь, что это такое? Она сперва думала качнуть головой, а потом пригляделась и ахнула. Ты что, жрец? И да, и нет, просто ответил он, и, убрав кинжал, уставился в дальневидящим взором. Я родился на севере. Об этом я рассказывал уже. А о чем умолчал, так это о том, что успел побывать рабом. Нашу деревню разграбили хадары. После бунта нам запретили иметь оружие, куда там отбиться. Меня вместе с другими детьми и женщинами, кто посмозливей, продали купцу-южанину. Тот кого-то перепродал, а кого-то оставил себе. Я же оказался в услужении у одного мужчины, богатого торговца. Как мне тогда показалось старика, а теперь-то я понимаю, что ему лет сорок было, не больше». Года два я прожил безмятежно, усердно работал. Хозяин был добр, не доставал плетку почем зря. Кормил и одевал рабов хорошо. Усердным и смышленым позволял учиться грамоте. Вот только на свою беду я не имел ни уродства, ни увечья. А еще был рыжим и светлокожим, что на юге почитается за красоту. Когда мне вдруг перестали поручать обычную работу... И отдали в обучение рабыни из Гарема. Я понял, к чему меня готовят! усмехнулся криво. и Аллам криво. Избежал. По спине у Фагарты пробежал холодок, хотя солнце припекало изрядно. Она поежилась и спросила: И как? Успешно? Да, не особенно, вздохнул он и запрокинул голову к небу, щурясь. Серые его глаза в тот момент казались очень светлыми, почти прозрачными, как вода в ручье. Мне тогда было лет 12, не больше. Бегал я, конечно, быстро, но все же медленнее, чем стража. Да я аж раб совсем не знал. На мое счастье, в тот день в храме был праздник во славу пяти ветров. И длинная процессия растянулась на несколько улиц не надеясь уже оторваться от своих преследователей. Я пробежал прямо сквозь нее и на полном ходу врезался в высокую женщину с кожей черной каконикс. И хочешь, верь, а хочешь, нет. Но из потайных ножен у нее выскользнул кинжал и упал на брусчатку. Я взглянул на него, а в следующий миг понял, что стою над телом своего хозяина. Всюду кровь а два воина, которые преследовали меня, также лежат в крови бездыханные. Думал, меня на месте казнят. Но черная женщина крикнула, что явлено чудо, и что ветер карающий избрал жреца, отметил его своим знаком. Кто-то попытался спорить, но куда там? Меня увели в храм, отмыли, переодели в чистое и сказали, что я больше не раб. А выберу я стезю жреца или нет, это мне надо позже решить. Той женщиной была вещая госпожа, Унна, жрица ветра карающего. Улыбнулся я Аллам, прикрывая глаза. Именно ей я обязан жизнью. Ну, она-то говорит, что ни при чем, это все ветер. Он умолк. Фог поерзала немного на месте, представляя себе все это. Раскаленные улицы ашраба, мальчишку-раба, измученного погоней. Тяжесть кинжала в руке, теплую кровь. И что ты решил? Ничего. Опустил он голову, словно признавая вину. Так и это тянул с ответом. А вещая госпожа и не настаивала. Я очень старался стать полезным. Весь юг обошел. Был глазами и ушами храма укреплял его влияние как мог, учил речи выведывал секреты, добывал тайные документы. Так меня и занесло в добур. Там-то я и познакомился с тобой, — повернулся он к Фог и улыбнулся тепло. Когда мы снова встретились в Ашрабе, вещая госпожа призвала меня к себе, отдала этот кинжал и велела слушать голос ветра и голос своего сердца. «Ты вернешься туда, где родился», – сказала она, – «и станешь той нитью, что свяжет храм и правителя Севера. Ее ведь не зря называют вещей. Я тогда не понял, о чем речь. Но теперь-то понимаю. Тут мой дом», – сказал Иаллам тихо. «Пока я не вернулся, то и не знал даже, как сильно тосковал. И как сильно хочу, чтоб все здесь стало по-правильному». Чтоб не было ни рабов, ни хадаров, ни распри, ни Но как подступиться-то? Жреческий кинжал мне тут не поможет. Он прерывает те жизни, которые должно прервать, а не указывает путь. А я? Я сам ошибаюсь слишком часто. Вот и вчера я натворил дел. И чего же ты натворил? Опасно сладким голосом спросили откуда-то из-за спины. Повернувшись, Фог увидела Мирру в полном облачении с зеленым плащом на плечах. Судя по сердитому прищуру, настроение у наместника ничуть не исправилось, даже если похмелье Телор вылечил. «Ну-ка, ну-ка, расскажи, а я послушаю», — добавил он вкратчево, вынимая из ножен меч. «Может, я пока не правитель Севера?» «Но если хочешь остаться близ меня и хорошо послужить, то знай, уныние и трусости я не потерплю. Так что?» И Аллам вскочил на ноги смертельно бледнее. «Прости, я...» Глянул диковато на Фог и осекся. «Ну, с ясноокой девой ты поговорил по душам. Поговори же и со мной!» Продолжил Мирра почти кротко но прозвучало это угрожающе. «Давай-ка отойдем в сторону!» Он шагнул было, но Фог поймала его за рукав, сама не зная, что собирается сказать. «Попросить за аллама Потребовать, чтобы не ругал его и не обижал?» Она хотела, но засомневалась, не оскорбится ли аллам что его защищает Дева, пусть и ученый кимарт? Тут Мирра поймал ее взгляд и заговорщически подмигнул. Да он веселится, поняла она. По-своему точно. Ну, у всех разные способы прогонять печаль. Может, это и на пользу будет. Фог разжала пальцы. Наместник, понукая и Аллама мечом, спустился с пригорка и скрылся из виду за деревьями. Да, вырвалось у нее. Что еще сказать, она не представляла, да даже и о чем думать, а потому потопталась немного на склоне и пошла назад. Сундук плыл за ней по воздуху, вальяжно покачиваясь. Внутри бряцали склянки, шелестели свитки и тетради. Пахло розовым мылом, которое подарил деран, и самую малость южными песками — Когда Фог увидела и Алама снова, перед самым отбытием, лицо у него было одухотворенное и задумчивое, и точно уж не несчастное. Мир светился довольством, как человек, который совершил правое, хоть и трудное дело. Нагурно он взлетел одним прыжком и тут же ткнул его пятками в бока, подгоняя, только и хлопнул плащ на ветру. Дорога к Бере, как они не торопились, растянулась на несколько дней. Сперва пришлось покружить у кимень горы и убедиться, что подземных чудищ в окрестностях не осталось. Потом аккуратно переправе хлынул дождь. И лил потом весь вечер, ночь и утро, пока земля не раскисла. О том, чтобы срезать путь через горные тропы, на время пришлось позабыть, «Будем держаться западнее», – сказал вдруг Мирра, когда до Бера оставалось всего ничего. «Разве это не крюк?» – ответила Эсхейт. Не возразила, удивилась скорее. «Нет», – нахмурился он. «Все, думаю, насчет того наемника и его слов. Если войско из Свенна выступило в тот же день, когда нас атаковали у Кемень-горы, то сейчас его отделяет несколько переходов от Беры». «Насколько я знаю Биргера, он поведет своих людей вдоль границы, мимо Туманной долины, не переступая пределов Южного Ларгинариума так долго, как только сможет. И значит, выйдет он аккуратно против...» «А если не выйдет?» – перебил его Телор, не дав договорить. «Ведь вряд ли те в серых плащах успели отправить донесение о победе» так что Биргер может и побояться ударить, если не будет точно уверен, что ты мертв. «Вот ты и проверь!» – сощурился Мирра. Фог думала, что Телор начнет спорить, однако он молча начал собираться в дорогу, не дожидаясь даже утра. Уже у самого выхода из лагеря она поймала его и попросилась пойти с ним. «На сундуке быстрее!» Прибегла Фог к последнему аргументу, когда Телор один за другим отверг их все. «И... и я сильнее, а если там и правда войска, с морд мечами!» Сказала и прикусила язык, вспомнив, как болезненно Телор отнесся к тому, что их сравнивали между собой, и не в его пользу. Но он, к ее удивлению, сердиться и огорчаться не стал, наоборот, усмехнулся напомнив в этот момент учителя. «Сила не всегда определяет, кто победит. И кроме того, если там и впрямь войско, то важнее быть не сильным, а незаметным. Вот ты сумеешь навести морок на сотню людей разом». «Я смогу», – запальчиво откликнулась Фог. «Ты только покажи, как. Я быстро учусь». «А если среди врагов будет Кимарт?» Продолжил Теллер вкратчиво. И когда она опустила взгляд, задумавшись, покровительственно потрепал ее по волосам. То-то же. В управлении морд важнее не сила, а ясность стремления. Свои навыки я оттачивал не годами, десятилетиями даже. Бродил незамеченным по городам и деревням. Мог заглянуть к лорге на пир, есть с его блюда, пить из его кубка, А он и не замечал. Хотя удовольствия в том, поверь, никакого, добавил он, шутя. Так что не торопись в бой. Среди врагов и впрямь могут быть киморты. А взять хоть того старика в багряных одеждах. Что сделаешь, если столкнешься с ним? Не знаю, честно ответила она и, наконец, отпустила его рукав. Мысли о поединке и раньше приходили ей в голову. Но смутные, размытые и пугающие, надо признаться. «То-то — повторил Теллар на сей раз со вздохом. «Вот и подумай пока. Киморт против Киморта идти не должен. Это так. Но может статься, что придется. И что тогда?» В лагерь Фог вернулась в замешательстве. Короткий разговор взволновал ее до глубины души. Точно это были не поучения, а пророчества. Ночью сон не шел, и представлялось все время, как Ниаллан Ханмар выступает вперед на поле брани. И поле, и все остальное виделось весьма смутно. И бросает ей вызов. «И что тогда?» – эхом звучали слова в голове. «И что тогда?» Для ясного стремления необходима решимость. Сомнениям места нет, а нет стремления, и морт рассеется. Тейлор вернулся к следующему вечеру с неутешительными вестями. Наместник Запада, Биргер, действительно шел с войском на беру. Приграничный гарнизон уже пал, столица готовилась к обороне, а среди людей ходили жуткие слухи: что де Юга убил собственный брат. А значит,. Нет надежды. И быть большой войне. «Я им покажу надежду!» – сквозь зубы произнес Мирра. «Я им покажу войну!» По спине у Фуг пробежали мурашки. Вот уж кто не сомневается. Времени на раздумье почти не оставалось. Принимать решение приходилось быстро. Военный совет получился самый скорый и самый, пожалуй, странный из всех что описывали летописи. На нем присутствовали три наместника с доверенными командирами, Телор с учениками, Фагарта, Сидше, Серим и, как ни странно, Тарре-трещотка, которому доверили доставить в Беру сообщение для городской головы, Гаспера. а тебе и твоей сестре он когда-то мне сам рассказывал, значит, и сейчас вспомнит тебя быстро», — усмехнулся Мирра, и, небрежно стянув кольцо печатку, бросил ее к Ярчи. «Люди Биргера будут перехватывать гонцов, но до табора им дела нет. К тому же твой народ знает тайные тропы и умеет действовать хитростью. А сейчас это-то мне и нужно». Печатку Тарри поймал и взглянул на нее хмуро, с непривычным для него выражением. «А не боишься, что я предам тебя?» «Нет» ответил мир спокойно. и все, не добавил ничего, не объяснил, будто одного слова довольно было. Атарри помялся-помялся, да и надел кольцо, правда, гербом кладони, чтобы он в глаза не бросался. Позже, отправляясь уже в дорогу, пробормотал только неразборчиво, что де неразумно предавать человека, которого не можешь не перепить, не переплясать, а уж будущего победителя это тем более. Ударить по людям наместника Биргера решили сразу, не дожидаясь подмоги из беры, Перехватить его на полпути к столице, в долине между двумя горными хребтами, и взять в клещи растянутое по дороге войска. «Нас, может, и меньше, но о кругу-то мы лучше знаем», сказал Кальф, соглашаясь с планом. «Будь я на его месте, то ни в жизнь бы не сунулся бы сюда!» Постучал он пальцем по карте. Мир рассощурился. «Он торопится. Вестей нет ни от его людей, ни от меня. Ты тоже, ворм, не вернулся. Эту долину можно преодолеть за два часа. А обходить ее — делать большой крюк. Если, конечно, у войске нет Кимарта». «У него нет». Нехорошо улыбнулся Теллар, обнажая мелкие островатые зубы. «А у тебя есть?» «Зато у него есть морт мечи, так что слишком-то уж полагаться на силу кимортов не стоит», ворчливо заметил Серим. «У нас их три дюжины, а у него пять сотен». «Пять с половиной. Ну, тем более». Как Фагарта не настаивала, участвовать в бою ей запретили. Зато доверили другое важное дело перенести часть отрядов в тыл вражескому войску, а затем издали сломать столько морт мечей, сколько получится. Не торопись, замарать руки кровью, сказала ей Эсхейт, положив тяжелую ладонь на плечо. Может статься, и не по тебе это вовсе, но вблизи на битву и смерть посмотреть стоит. Это любому полезно. «У кого есть большая власть и сила?» «Ты ученый Кимарт, а не воин», — добавил Серим. Вроде как похвалил, но слова прозвучали печально. Он поморщился, точно вспомнил что-то не кстати. И его юное нелепое лицо стало на мгновение темным и страшным. «Защитить себя ты, пожалуй, сумеешь, а вот первый напасть...» Фог хорошо знала, что он прав но все-таки не удержалась. «Тоже сумею. Может, сейчас и не знаю, как, но я быстро учусь». «А ты не учись», непонятно ответил сэрим, и добавил еще загадочнее. «Может, тогда додумаешься, как безбойни и без крови войны заканчивать? Ты ведь ученая, тебе это сподручнее, чем нам». И он был, конечно, прав. За те считанные часы, которые оставались до битвы, Фагарта успела изобрести с дюжину способов обезоружить и остановить вражеское войско без кровопролития. Но вот беда. По всему выходило, что в одиночку ей не справиться. морт могущественно, однако не всесильно. Сломать один меч за раз легко. Десяток. Сложнее уже. А сотню так почти невозможно, если только ты не трехсотлетний киморт в расцвете сил. «Будь у меня достаточно мерцита, вышло бы, пожалуй», – размышляла Фогли хорадочно. «Или нет? Будь у меня двадцать, нет, тридцать колб, я бы попробовала усыпить все войско. Или можно придумать, как обратить снотворное в пар? Нет». Сначала придумать такое снотворное, чтоб действовало быстро, но не вредило. Все рассуждения упирались только в одно. Она могла представить, как справляется с полутысячным войском. Или с тысячным даже. А если их окажется больше? Даже у самого могущественного Кимарта был предел. А из этого следовало лишь одно. Если война слишком страшная, «И силы должны столкнуться слишком большие, значит, надо вовсе такой войны не допускать», – пробормотала Фог. «Чего-чего?» – с подозрением откликнулся Серим, который ехал следом, вместе с всадником-коротышкой на одном гурне. Смотрелось это, учитывая, насколько сказитель был долговязым, призабавно. «Ничего», – улыбнулась она. Решение показалось ей верным, а потому успокоило. «Да», — кивнула она самой себе, — «это в последний раз. Больше я такого не допущу». План был простой, да и не вышло бы ничего сложного придумать, а тем более осуществить за столь короткое время. Таборк ярче вместе с сонар для подстраховки двинулся к Бере за помощью. Терпеливый и спокойный Кальф вместе со своими людьми устроил засаду на выходе из долины, а Телор укрыл их мороком, таким, который даже сквозь Окулюс не получилось бы разглядеть. Остальные всадники вместе с Миррой и Эсхейт зашли с тыла и готовились атаковать. Как только последние воин из Свенна войдет в долину, отряд получился маленьким, но с ними шла Фагарта. За нею увязался сэрим с Садхамом за пазухой, а еще Сидше. Его она долго уговаривала остаться на дирижабле, но так и не убедила. День начался светло, ярко, жарко. Солнце, по-летнему беспощадное, быстро вскарабкалось на небосвод, а там словно бы зависло, искаженное и дрожащее из задушного душного марева, Воздух казался влажным и липким, а запахи цветов, почвы и хвои ощущались с болезненной, ошеломляющей ясностью. Потом внезапно потемнело, и налетела короткая яростная гроза. Выбелило вспышками черное небо, исхлестало и заболотило землю потоками ливня, а затем откатилась. Резко похолодало, над низинами сгустился туман и попер вверх. Вверх, как тесто, набухающее в кадушке. И когда объединенные отряды приблизились к долине, то на расстоянии вытянутой руки было уже ничего не видать. Ни препятствия для Киморта, впрочем. Сложнее всего оказалось не проложить для всадников тропу над буреломом, расщеленными опасными склонами и топкими участками, а приглушить фырканье гурнов и звяканье сбруи фагарте казалось что звуки разносятся на чудовищное расстояние, хотя мир и заметил резонно что войско наместника запада у шума то производит гораздо больше, а потому вряд ли кто то что то расслышит особенно в такой густой зябкой белой мгле далеко до биргерова войска спросил он сделанный небрежностью, хотя напряжение сквозило в каждом его жесте даже в прищуре «Вот уже идут», — указала Фог вниз, в долину, где змейка явилась над вереницей всадников разреженная землисто-сизая морд. Затем сообразила, что обычному человеку ничего не видно, и полезла в сундук за окулюсом. Настроила его, передала наместнику. «Вон там вьется, можешь различить?» «Смутно», — откликнулся Мирра. Увиденное, однако, его удовлетворило, потому что он кивнул самому себе. «Скоро выступим. И послушай, Фагарта!» — произнес он, чуть понизив голос. Глянул от чего-то носидше, стоявшего поодаль, и добавил с едва заметной улыбкой. «Дева ясноокая, мой тебе совет, держись от битвы подальше. Настолько далеко» чтобы видеть ее только сквозь туман или через эту штуку. И он отдал ей окулюс. — Почему? — опешила она. — Думаешь, я не смогу себя защитить? А он неожиданно протянул руку и провел ей по щеке. Из-за перчатки прикосновение получилось грубым, царапающим. В нос ударил рисковатый запах. Что-то металлическое, животное а под всем этим, еле заметно, медовые цветы. Фокс глотнула. «Ты сможешь», — ответил Мирра так же тихо. «Но позволь и другим тебя защищать, хорошо? Не тревожься, пусть их в пятеро больше, но моя дружина не зря считается лучшей в Ларгинариуме, а люди Эсхейт, они в дозор к Белым горам ходят. Потом у тебя будут свои битвы». Твоя битва не здесь. Ты так говоришь, потому что ты воин? А я кимортучённая? Я так говорю, потому что желаю тебе добра, фыркнул он, развернулся резко, плащ красиво хлопнул и сверкнули алые серьги-амулеты в ушах и вернулся к своему гурну. Фог выбросила тревожные слова из головы, занятая подготовкой к сражению и вспомнила уже потом, когда объединенные отряды Эсхейт и Мирры стремительно сорвались со склона и врезались во вражеское войско. Белая марева тумана переполнилась криками боли и гнева, лязгом, грохотом и скрежетом. Страшно пронеслось в голове. Туман был как милосердный покров, как зыбкая вуаль на лике погибели. Фагарта четко видела вспышки морд мечей, различала их между собой так же ясно и легко, как опытная швея кончиками пальцев распознает разные швы, каждый стежок. Но все остальное оставалось запеленной, еле различимое. движение, порывы, отступления и атаки. Люди мирры вроде бы теснили противника, пусть и оставались в меньшинстве. Внезапное нападение давало им преимущество, да и к тому же всадники из дружины Биргера еще в самом начале лишились части морта Но остальная колонна уже изгибалась неповоротливо, как едва отошедшая от спячки змея, собираясь взять противника в кольцо. Если у них получится, размышляла Фог холодея, то мира окажется под ударом пятикратно. Нет, десятикратно превосходящего врага. Морд сгустилась вокруг нее, плотная и вязкая, как смола, готовая обрушиться сокрушительным ударом. Но войско Биргера там, за туманом, передвигалось слишком быстро. До пяти-шести мечей за раз еще удавалось дотянуться и сломать их. Но остальные за это время перемещались, ускользали от атаки. «Не успеваю», — подумала Фог. «Мне бы хотя бы на минуту, хотя бы на полминуты их остановить», — подумала и уперлась взглядом в скалу. Недавнее землетрясение не прошло бесследно и для здешних гор. В склонах появились трещины, разрывы, расколы, и было видно, что если чуть-чуть подтолкнуть камни, они покатятся сами». Не рассуждая более, она ударила морд, вгоняя ее в щель, как клин. Скала с грохотом стронулась с места и съехала на дорогу, ломая вековые деревья, как тростинки. «Запрыгивайте ко мне!» — крикнула Фог, взбираясь на сундук. Сидши последовал за ней, а сэрим остался на месте. «Ты не идешь?» «Нет!» — качнул головой он доставая флейту из-за пояса. «Будь осторожней и держись подальше от...» «Куда?» Но сундук уже спланировал вниз, к завалу, над которым даже пыль не успела осесть. Войско Биргера и впрямь пришло в замешательство из-за камнепада, обрушившегося на дорогу. Искры мечей в тумане замерли точно в нерешительности. Фагарта, сосредоточенно хмурясь, Распределила морд вокруг себя, опутывая столько клинков, сколько только могла. Тщательно вложила знакомое уже стремление. Раздался скрежет и крики. «Получилось!» — оглянулась она Сидше, счастливая и немного пьяная от перенапряжения. «Полторы сотни разом! Видел?» — спросила она. И осеклась, потому что тоже увидела. Туман из-за яростной вспышки морт частично развеялся, частично распался на клочки, обнажая уродливую изнанку поля битвы. Мертвецы, не успевшие даже остыть, конвульсивно дергающиеся конечности, разможженные, растертые каменными глыбами тела, пробитые головы, где в надломе виднелось что-то белесое, обожженные лица и руки, У тех, кому не повезло, и морд мечи не просто сломались, а взорвались. И еще витающий над всем густой запах крови, содержимого кишечника и чего-то горького, горелого, Это я натворила! С пронзительной ясностью поняла Фагарта. Я ее резко замутила, она бездумно увела сундук в сторону, врезалась в склон. Свалилась, с трудом поднялась и побежала, петляя где-то среди деревьев. Запиналась за корни, падала, вставала и бежала снова, пока ее не схватили, не подмяли под себя. И невесомый горячий шепот опалил ушную раковину. Аша, Аше, ну что же ты? Тише!» Сидша, я! Они там из-за меня!» Он крепко обнял ее, одновременно прижимая к земле всем телом. Фок попыталась двинуться и не смогла. Испугалась на мгновение. Попробовала было освободиться с помощью морд, но потом увидела как наяву своих мертвецов. И ослабела разом. Сердце стучало где-то в висках. Слабость тревожной, гнетущей обращалась в спокойную, а затем и просто в покой. Глазам стало мокро и горячо. Дыхание перехватило, и она расплакалась, коротко и бурно. «Я их убила!» глухо произнесла Фог в чужое плечо. Шевельнулась снова, и на сей раз ее отпустил. Помог сесть и привлек к себе уже нежно, невесомо. «Это я ужасно!» Это война ответил он мягко, будто не оправдывая ее вовсе, но объясняя как маленькому ребенку, чуть отстранился, заглядывая ей в лицо. Его же собственное лицо оставалось непроницаемым, глаза как черное зеркало, бледная, чуть обветренная кожа, полуразомкнутые сухие губы. Здесь убивают. Я не хочу. Ты и не должна хотеть. Они оставались здесь вдвоем еще некоторое время, но Фог с ее безупречной памятью Киморта не могла бы сказать, долго или нет. Звуки битвы были где-то очень далеко, приглушенные, как морской прибой. Затем звонко прогудел рок, и странное оцепенение наконец отпустило, схлынуло. Фог прерывисто вздохнула и открыла глаза. Вокруг был тот же туман, но порядком поредевший. Шум от сражения сдвинулся куда-то в сторону. И, судя по отблескам морт мечей, Мирра и впрямь теснил врагов. Он был жив, как и Эсхейт. А что до остальных? «Мне надо идти», — произнесла Фог тихо, но твердо. Лицо щипало от соли. Голова немного кружилась, и к горлу подкатывала тошнота. Однако слабость прошла, и в целом все было хорошо. Там... там раненые, наверное... Уже спускаясь по склону вниз, к тому месту, где остался сундук, она заметила двух мертвецов с гербами западного ларгинариума на плащах, а еще брызги крови усидшие на одежде, но не спросила ни о чем. Подумала только. Так вот почему он не сразу меня догнал. Мысль об этом почему-то вызвала стыд. Как случается, если грязную, трудную и гадкую работу сбросить на кого-то еще, а затем увидеть результат. На поле битвы, как ни странно, стало легче, и мутная тяжесть в голове развеялась. Наверное, потому что у Фок было много дел. Она просто шла вперед, и останавливалась у каждого человека, который нуждался в помощи, не обращая внимания на то, какой на нем плащ и гербы. Просто одних после лечения погружала в сон, а других нет. Некоторые из раненых были ей знакомы и пытались заговаривать, но вскоре, не получая ответа, умолкали. Сиджи безмолвной тенью следовал за ней, не пытаясь ни судить, не утешать, просто оставался рядом. Фог была ему очень благодарна. Мирра перед битвой не солгал. Его отряд, даже объединившись с людьми Эсхейт и Кальва, насчитывал едва ли сотню человек, в то время как в войске Биргера было больше полтысячи мечей, однако оно оказалось разбито на голову. Несколько командиров а вместе с самим наместником Запада пытались бежать, но попались прямо в руки Телору. С тяжело тяжелораненными Фог к тому времени уже закончила, а потому прервалась ненадолго и решила взглянуть на допрос. «Тебе не на непотребство смотреть сейчас надо, а прилечь бы да отдохнуть», – ворчал Серим. «Вон какая бледная, аж прозрачная!» «Хоть бы и в тот же сундук забраться на час-другой, если не досуг возвращаться на дирижабль!» Ворчал, но все же отговаривать не стал, и пошел вместе с ней. Говорить с Бергером отправились братья-наместники, Эсхейт и несколько доверенных воинов. Телор задержался, чтоб подлатать и Аллама, который в битве заработал несколько сломанных ребер и длинную резанную рану на бедре, и славу, как посмеивались дружинники из отряда Мирры, собравшиеся вокруг, и не то подбадривающие его, не то насмехающиеся. «Ну-ка, ну-ка, не морщись! Ты герой или кто? Может, тебе чарку вина поднести, чтоб полегчало? Как господина нашего собой заслонять, так себя не жалко, а как лечиться, так жалко?» И аллан впрочем, не жаловался и зубоскалил в ответ, хоть и побелел, как полотно. Даже веснушки все выступили ярче. Фагарте он издали махнул рукой и тут же обернулся к кому-то, откликаясь на поддевку. Наместник Биргер оказался полукровкой южанином, смуглым, с раскосыми карими глазами, кругловатым лицом и аккуратной бородкой клинышком. Облаченный в серые и алые одежды, он держался спокойно, с достоинством, словно не в плен попал, а явился перемолвиться словом другим с младшим приятелем, неразумным и капризным, и потому не терялся даже рядом со своими командирами, как на подбор плечистыми и рослыми, и бойными. Особенно выделялся среди них один, настоящий великан, Немногим ниже кальва, со светлой лохматой головой и бледно-серыми, почти прозрачными глазами. Он непрестанно сквернословил, а завидев мирру, на миг замолк, чтобы вновь разразиться бранью. «Ублюдок пожаловал!» Он привстал, дергая за спиной руками, точно хотел разорвать связывающую их веревку. «Шлюхен сын!» «И сам-то знатная шлюха! И в дружину набрал себе таких же шлюх! Всех поди перепробовал, ублю!» Договорить он не успел. Мирра, не особенно меняясь в лице, обнажил морд меч, коротко замахнулся. На лбу, на переносице, на щеке у здоровика проступила багряная капель. Тонкая-тонкая, как нить. А потом часть головы просто съехала в сторону. Срезанное ровно ровно. Массивное туловище покачнулось и рухнуло на землю. Говорить можно только, когда я спрашиваю, тихо произнес Мирра и сощурился. Или кто-то хочет возразить? Один из командиров Бергера, который приподнялся как раз, поспешно сел обратно и сгорбился, явно пытаясь казаться меньше а Эсхейт цокнула языком осуждающе, но к кому это осуждение относилось, было неясно. Фагарта посмотрела на распростертое в грязи тело, ожидая, когда ее замутит. Впрочем, не дождалась, словно весь ужас и отвращение остались там, у обвалившихся скал. Зато появилась неожиданная мысль, такая удивительная что она даже озвучила ее вслух. «Так вот, отчего тебя считают свирепым и боятся. Мир с недоумением обернулся. «Что?» «Я о твоем скверном нраве», — ответила Фог, одновременно радуясь и тому, что ей не стало в этот раз дурно, и тому, что она поняла кое-что новое. «Мне всегда казалось странным, что о добром человеке так говорят» но теперь ясно, ты хоть и добрый, но безжалостный. Миру это, кажется, настолько поразило, что он даже позабыл состроить сердитое лицо, как обыкновенно. — Я-то добрый? — Ну да, — уверенно кивнула Фог. Вспомнила раненую всадницу под наместничьим плащом у кимень горы. Некрасивого трубача с красивыми песнями и шутливые перебранки с дружиной, и добавила уверенно. «Заботливый, внимательный, справедливый и чуткий. И ничего, что безжалостный, это хорошо даже. В человеке ведь, как и в морд, главное стремление. Какое стремление вложено, такой результат и выйдет. А ты, ты хорошего желаешь». Биргер, стоявший на коленях, беззвучно рассмеялся. И продолжал смеяться пока не схлопотал пинок под ребра и не закашлялся. А Эсхейт качнула головой, улыбнувшись. «Вот и я тебе о том же твержу, котеныш, наместник юга», — поправилась она. Мир глянул на нее свирепо, потом на фог, но никого не устрашил. И тогда снова изобразил безразличие и повернулся к Биргеру, едва-едва отдышавшемуся. «Ну что же?» «Раз мы все собрались и выяснили сокровенную правду друг о друге, поговорим и о насущных делах». Бергер криво улыбнулся, утирая кровь с подбородка. Давишний удар ему достался такой силы, что из носа хлынуло, и произнес с мягкой укоризной. «У тебя, как у верного сына, одно дело может быть — слушать отца и делать, как он велит. Вот как?» Холодно удивился Мирра. «А он-то меня бывало поучал в детстве, что настоящий мужчина, истинный воин, ни перед кем присмыкаться не должен, пусть бы даже перед родителями. Впрочем, расскажи, чего желает отец. Исполнить не обещаю, но послушаю». Он подцепил наместника запада кончиком меча под подбородком, заставляя поднять голову. Тот застыл и закрыл глаза, точно готовый к удару, и промолчал. «Твои люди чинили беззаконие в моих землях и стравливали меня с братом», продолжил Мирра тем же безразличным, страшным голосом. «Портили колодцы, людей убивали, и все ради той проклятой горы и рудника. Куда вы возили мерцит? На что меняли?» Правда ли, что лорга неугодных продавал в рабство на юг с семьями вместе? И ки мартофон извел? Биргер не ответил, только ресницы, длинные, как у всякого южанина, задрожали. Он боялся, однако отвечать не желал. мира ожидал терпеливо. У Кальва же столько терпения не было, и через минуту-другую он почесал в затылке, хмурясь. Эток мы здесь заночуем, может, сдавить ему колено, что лопнуло, как орех?» — предложил он, похрустывая кулаками. «Так поступить было бы не по закону, но по разуму. А закон нам что говорит? Что на поле боя надо поступать разумно, без горячки и по совести. Совесть же моя говорит, что нехорошо добрых воинов» переживших трудную битву, держать без отдыха до самой ночи, а то и до утра. Стало быть, надо поскорее вызнать правду, а человек всяко становится разговорчивей, если колено ему раздавить, как орех. Хоть слова его отнюдь не располагали к веселью, Фок с трудом сдержала смешок. Ей, наконец, открылся и другой секрет, почему Кальва называли занудой. «Да ты, братец, как одичалый зверь!» Улыбнулся Мирра и чуть двинул мечом, срезая у биргера клочок бороды вместе с кожей. «Зачем же сразу браться за колено, когда можно размазжить пальцы по одному? А лучше позвать знающего человека. Прибился на днях к моей дружине, видишь ли, один рыжий оборванец. Болтливый, пожалуй, но на том его недостатки заканчиваются» а достоинства велики и неисчислимы. Он сведущ и в иноземных наречиях, и в законах, и во всяких хитростях, а еще в пытках. Готов спорить, и часа не пройдет, как он развяжет язык любому молчуну. Но я, признаться честно, подождал бы и два часа, посмотрел бы, как он работает. Что скажете, друзья? На висках у Бергера выступила испарина. Он сглотнул несколько раз, облизнул пересохшие губы, но промолчал. «Я скажу, что вы как одичалые звери», неожиданно произнес Сиджи с интонациями любезного торговца с праздничного базара в Шимре. «Пытки, увечья. Зачем пачкать руки, если можно обойтись без крови? Есть у меня одно снадобье, которое вызывает сильную жажду». Если дать его человеку, а потом оставить наедине с самим собой, то он через час-другой уже будет рвать зубами собственные жилы, лишь бы напиться, а за чашу воды выдаст любые секреты. Что скажете?» Воцарилась тишина. На горле у Бергера заполошно билась венка, и он уже не мог держать глаза закрытыми. Смотрел то на одного, то на другого, то разевал рот, то снова стискивал зубы так, что раздавался хруст. «Колеблется!» — поняла Фог. «Что же ему посулил Лорга? Или он надеется протянуть немного время, а там и спасение недалеко?» Ей стало не по себе. «Что-то вы, как одичалые дети!» — вздохнула Эсхейт, устало перекидывая растрепавшуюся косу через плечо и приглаживая выбившиеся из плетения пряди. «Не надо ни пыток, ни ядов. Сейчас мой супруг закончит пользовать раны и придет сюда. А там уж молчи, не молчи, а все секреты наружу выйдут. Мастер он у меня головы морочить. Вот только боюсь, что он после битвы слишком устал, а потому может ненароком из человека слабоумного сделать». «Так что ты б сам лучше заговорил, Бергер, добавила она. «Ты ученый муж. Мудрость твоя прославлена, и я сама бывала к тебе за советом ездила. Печально было бы видеть, как ты пускаешь слюни и тетешкаешься, как младенец», — качнула она головой. «Так что говори. Я же могу пообещать. Чтоб ты ни сказал, я сама тебя жизни не лишу» и другим не позволю, в память о старой дружбе. — Не было никакой дружбы, — хрипло ответил Биргер, избегая поднимать на нее взгляд. — У тебя, может, и не было, — ответила Эсхейт спокойно, не спуская с него глаз. — А у меня была. Он сглотнул, прикусил губу, выдохнул коротко и начал рассказывать. — Все это началось не двадцать. И даже не 30 лет назад, а куда раньше, еще при том Лорге, который приходился нынешнему Захаиру, прадедом и Кимортов в целом привичал, но не всех и не всегда. Была у него любовница из Шимры, которая не сошлась характерами с одним из Кимортов в столице. Затем случился пожар едва полгорода не выгорело а обвинили от чего-то того самого Кимарта, и вскоре он уехал прочь вместе с многими и многими своими товарищами, а после и вовсе, как говорили, сгинул. Любовница Лорги покрутилась в столице еще несколько лет, но потом, когда тот погрузнел и обрюзг от частых перов, тоже исчезла. А когда Лорга умер, то к власти пришел его сын, И уж он таки на дух не выносил. Даже пытался избавиться от статуй Брайны, но не вышло. Он был изворотливым, мстительным, злопамятным. И еще дотошным в том, что касалось истребления врагов и тех, кто метил на престол. Любой, кто вызывал недовольство правителя, рано или поздно исчезал. Никто не мог рассчитывать на милосердие. Ни старый соратник, ни доблестный воин, ни искусный мастер, ни молодая любовница, ни сын-наследник, только что женившийся. Как раз в то время стало меньше становиться кимортов на севере. Якобы одаренные дети от чего-то рождались реже. Да и эстры, вот удивительно, почти не заглядывали в эти края, странствуя по миру. А еще именно тогда на юге начали особенно цениться белокожие и светловолосые рабы. Или рыжие. Рыжие даже больше. Шло время. Лорга старел, но оставался удивительно крепким. Люди шептались, что он где хоть и гонит кудесников из столицы, а все же не брезгует чудесами, чтобы сохранять здоровье и силы. Врали или нет? но он и впрямь до самого конца оставался бодрым. Последнюю жену, мать Эсхейт, взял за себя уже в 80 лет с гаком. Каждое утро упражнялся с огромным мечом, который много позже перешел к кальву Оглобле и любил объезжать норовистых гурнов. Однако же достал ста не дожил, умер внезапно, прямо на перу, И тем вверх страну в пучину двадцатилетней смуты. Смуты, из которой вышел победителем не один из его сыновей, изворотливых, жестоких и беспощадных, а внук Захаир. Тот, на кого никто не ставил, угрюмец и молчун, выросший без отца. Многие слышали, что у Захаира Де был тайный союзник. Но никто не ожидал, что этим союзником окажется женщина. Кимарт из Шимры. «Впервые я увидел ее лет двадцать тому назад», криво улыбнулся Биргер. «Случайно. Она выходила из покоя в Захаира, заметила меня и прижала палец к губам, к моим. И я онемел дня на три. Позже мне не раз доводилось ей прислуживать» выполнять небольшие поручения в обмен на щедрое вознаграждение. Знаешь, чем она платила, Эсхейт? Морт мечами. По десятку за одного киморта ребенка. По полдесятка за мертвого Эстру. Чем ей Эстры не угодили, я сам не спрашивал. Но от кое-кого другого слышал, что она искала свою наставницу. Уж не знаю, нашла или нет. Эсхейт кивнул рассеянно, поглаживая косу, переброшенную через плечо, и сказала вдруг тихо. «Двадцать лет тому назад. Не в тот ли год, когда в дерево у ворот замка ударила молния? Пожалуй, что в тот. А весной ли? Осенью? В самом начале осени», — ответил Биргер, задумавшись ненадолго. «Помню то дерево наполовину обожженная, стояла в багряном уборе. «А и лейт мою ты...» — начала было Эсхейт, но тут же оборвала саму себя, нахмурившись. Устое Забудь. Клянусь, что не знаю ничего о твоей дочери и о том, как она исчезла», — ответил Бергер. И, опустив взгляд, добавил. «Но знаю...» что в тот год лорги уж очень нужны были морт-мечи, и он их получил. «Да и что таить?» – скривился он. «Я потом тоже немало оружия добыл тем же способом. Ведь человеческая жизнь имеет не одну и ту же цену. Своя-то всегда подороже, а чужая – подешевле». «И помогло тебе твое оружие?» – спросил Мирра негромко. «Помогли мечи?» купленные в обмен на чужие жизни, наместник Запада не ответил. Он помолчал немного, не то размышляя о чем то не то вспоминая, а затем продолжил рассказ. Поведал о том, как обнаружили у Кимень-горы старый заброшенный рудник, как гости из Шимры им заинтересовалось, как рудник стали вновь разрабатывать. И во дворце у лорги начали появляться и другие киморты с востока. Биргер сам видел то ли пятерых, то ли шестерых, но чаще других встречал женщину с изумрудами в волосах и седого мужчину в багряных одеждах, которого знал даже по имени. Не Аллан Ханмар, подсказала Фог, и наместник кивнул. Что же до Лорги, то он с годами стал мнительным. Ему мало было сбывать врагов в рабство на юг и накапливать морд мечи. Он собирался превзойти собственного деда и дожить по меньшей мере до ста лет, продолжая править. А значит, наследники, способные посягнуть на трон, ему были ни к чему. Тут-то и пригодился верный биргер. Воевод в совете он рассорил. Старших сыновей Лорги тоже сгубил, благо это было нетрудно. Один из них и без того любил выпить лишнее, а другой распутничал. И никого не удивило, когда первый допился до смерти, а второй расшибся, вылезая из окна у любовницы. «Вот с ними просто вышло! Не то что с вами!» усмехнулся Биргер, глянув сперва на Мирру, затем на Кальва. «И жаль, что вы и впрямь в дрязгах не увязли! Столько трудов пустую!» А между тем, мерцита в старом руднике добывали больше и больше, и гору стало потряхивать. Еще немного, и разошлись бы слухи. А где слухи, там и любопытные гости из Ишмирата. Ваш цех не прошел бы мимо чистого мерцита. А у нас... У нас еще слишком мало морд мечей, чтобы воевать в открытую. А вы с нами воевать собрались? Нахмурилась Фог непонимающе. Зачем? Цеху нет дела, да. От чего ты смеешься? Ты не поймешь. Когда такой сильный сосед под боком нельзя вечно рассчитывать на его милость. Бергер качнул головой. Так вы же сами своих кимортов извели, возмутилась Фог. Если так хотелось вровень идти, то сделали бы свой цех и зависеть уже от милости своих кудесников. Она хотела возразить ему, что кимор там, где власть неинтересна, и от людских дрязк они держатся подальше. А потом вспомнила дуэсу и промолчала. «Войной на моей земли ты тоже пошел по приказу государя?» спросил Мирра вдруг, и Биргер ответил с хохотком. «Но приказа, скажем, не было». Но волю его я угадывать научился. Сумел бы избавиться от вас обоих, получил бы свою награду. Или не получил бы, кто знает. И хохоток перешел в кашель. Мне видно, государь тоже не доверял, потому что, как только я переступил границу твоих земель, из Ульмингарма выступило большое войско. Куда больше, чем я сам даже мог предположить. Там не тысяча морт мечей, и даже не две. Со мной ты управился, но с ним тебе не совладать. Это мы еще посмотрим, — мир рассузил глаза. Но ну, посмотри, — ответил ему Бергер, и за показным его смирением проступило злое торжество. А я посмотрю, как ты поведешь своих людей на битву, зная, что государь вызвал твою мать к себе. Как говорят, погостить. Но, думаю, он не погнушается повесить ее на воротах, в назидание сыну-бунтовщику. А ты как думаешь? не недослушав, рванулся к нему. Кальф еле успел сгрести его поперек груди, бормоча. «Тише, тише!» «Тише!» – эхом откликнулся Биргер и добавил. «Быть может...» Государю и казнить ее не придется. Зная свою мать мира, ответь. Как скоро она сама шагнет вниз со стены замка? Чтоб не быть тебе обузой. Чтоб руки тебе развязать. Фагарта даже не успела осознать, что происходит. Свистнул клинок, мелькнул здоровенный кулак. Неповоротливый с виду кальф оказался проворней брата и обрушил на голову Бергера чудовищный удар первым. Клинок же, чуть запоздав, прочертил лишь косую линию от плеча к бедру. Бергер отлетел на несколько шагов и затих. «Обещала ведь жизнь ему сохранить», — вздохнула Эсхейт в наступившей тишине. Впрочем, судя по ее позе, она и с места не тронулась, чтобы защитить пленника. «А он жив», — сказал Мирра, как плюнул, развернулся, хлопнув плащом и пошел прочь крикнув в сторону телор теллор Подлатай его что ли чтоб слова не нарушать теллор на том допрос закончился.